кощей все живое светлые гуды же он жаный и он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 Постарайтесь, помогите всем, кто ждет подмоги. Ожидает путь вас и к тому ж не скрою. Зло узнать под маской доброй нелегко порой.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 Сказочный лес. Нет, не пугают Машу свите ни деревья, великаны, ни пеньки, уродцы, ни кусты вобры. И не мудрено, ведь на груди в обоих Сияет октябряцкая звездочка.